Глава 15. Медвежье терпение На следующий день Заряна чувствовала себя очень виновата из-за того, что с испугу облила Ярослава взваром. Для него же сварила, хотела наладить отношения, расспросить о медведи, а он вот раз напугал, сам и виноват, успокаивала она сама себя, но ей это не помогало. Все утро она ходила и мучилась, а он, как назло, даже не выходил на улицу. Зарянка не выдержала и решила, наконец, извиниться. Она взяла из запаса мужскую одежду и собиралась отнести Ярославу. Авось пригодится, и неизвестно, сменил ли он свою. Дойдя до жилища Ярослава, девушка постучала и услышала сухое «да». Зоря нерешительно зашла внутрь, после того, как убедилась, что за дверью никого нет. «Я принесла тебе чистую одежду», — тихо сказала она, закрывая за собой дверь. Ярослав даже не поднял головы. Сидя у печи, он точил нож. «Я... вдруг тебе нужно переодеться», — потопалась Заряна на одном месте. «Положи на стол», — последовал безразличный сухой ответ. Девушка обиженно поджала губы. Она впервые чувствовала от него такую холодность. «Если это все, то можешь идти». Дальнейшую тишину нарушали лишь шаркающие звуки точильного камня об металл. Заряну охватила злость. Она бросила одежду на стол, повернулась и, хлопнув дверью, вышла на улицу. Ярослав тяжело вздохнул. «Ох, женщины!» произнес он и продолжил точить нож, подаренный охотниками. Прошел день. Выйдя на улицу, Ярослав был доброжелателен со всеми жителями поселения, кроме Заряны. Он настойчиво не замечал девушку, вызывая в ней нарастающую бурю негодования. «Да как он смеет!» — нервничала она, но старалась этого не показывать, Я что ему? Соломенная кукла? То желаю видеть, то не желаю играть. Зорька несла воду из реки, чтобы поливать недавно посаженное фруктовое дерево, но от злости по дороге всю расплескала. Ей пришлось идти к реке второй раз. А может, я так сильно его обидела? Не знаю, злопамятны ли медведи. Все же надо как-то извиниться. «Нехорошо-то как мне», — подумала она и полила деревце. Девушка пошла к своему брату Лучезару, который занимался бортничеством. Ее всегда удивляло, как это он не боится доставать мед диких пчел из дупла высокого дерева. «Это же так страшно! Гудящее облако жужжит все время рядом и норовит искусать тех, кто захотел сладенького». А брату с двумя ребятами это как-то удавалось. Конечно, не без укусов, но зато потом к ним бежали просить мёд всем поселениям. Это самое вкусное и сладкое лакомство, которое жители пробовали за всю свою жизнь. Заряна выпросила у Лучезара небольшой бочонок мёда и пожелала здоровья его беременной жене Есении. Затем радостно побежала к жилищу Ярослава. Постучала в дверь с твердым намерением помириться. «Не знаю, любит ли он мед, но, будучи медведем, уплетал за обе щеки», настраивала она себя на нужный лад. «Да», — повторилось сухое приглашение. Заряна открыла дверь и замерла. Ярослав сидел за столом и ножом вырезал какие-то фигурки из кусочков дерева, а рядом с ним... Порхала ветреная веселина, которой он сразу понравился, как только стал человеком. Она надела свой лучший наряд и раскладывала недалеко от него горячую еду. Вся румяная, кровь с молоком. — Ты смотри, так воркует перед ним! — Зорька рассерженно сжала зубы. — А, заряна, что ты хотела? — спросил Ярослав. Сдвинул брови и вновь увлеченно склонился над своей работой. — Да я тут мед принесла, — запнулась она. — Хорошо, благодарю. — Я, видимо, позже зайду. Девушка развернулась и пошла к двери. — А мед? — Ярослав поднял голову и с улыбкой посмотрел на Заряну. — Оставишь или просто показать принесла? — пошутил он. — Да пожалуйста. Рассердилась Зоря, быстро подошла к столу, поставила бочонок и направилась к выходу. «Подожди!» — крикнул он ей, и зарянка обернулась. «Ты хотела мне что-то сказать?» «Нет, то есть да, но я не знала, что ты занят», — выпалила она. «Почему же? Я всегда рад тебя выслушать». Он хитро улыбнулся и повернулся к веселине. «Оставь нас, прошу тебя». Веселинка очаровательно улыбнулась в ответ, кивнула и тихонько вышла на улицу. «Я слушаю тебя, Заряна!» Он повернулся к ней, облокотившийся стол. «Что ты хотела?» «Я ничего не хотела. Реши сначала, чего хочешь ты, а я более не мешаю вам. Можешь обратно звать свою Веселину и вместе садиться за стол». Девушка повернулась и пошла к выходу но не успела она протянуть руку к двери, чтобы открыть ее, как справа от нее в бревно воткнулся острый нож. Заряна со смесью злобы и испуга резко развернулась. К ней быстро шел Ярослав. Он явно взбешен, кулаки были сжаты и глаза ярко горели. «Сколько ты будешь меня мучить!» Проорол он и подошел ближе к ней. «О чем ты говоришь?» «Ты прекрасно чувствуешь себя с веселиной», — показала она рукой на накрытый стол. «Не буди во мне зверя, Заряна! Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хорошо это вижу. То готов напугать до смерти, то спокойно заменяешь другой. Я оберегаю тебя всю твою жизнь. Да, в разном обличии, но это ничего не меняет. С самого твоего рождения я находился рядом с тобой». И матушку твою я охранял, — выпалил он, которая лежала в лесу бездыханная. Я видел, как знахарь принес тебя в это поселение. Заряна на миг оторопела. Ярослав коснулся ее плеча, но она резко скинула его руку. — Это не значит, что я принадлежу тебе. Я должна привыкать к твоим изменениям. То ты съесть меня хочешь медведям, то предстаешь незнакомцем. И опять же, сразу говоришь всем, что рядом, должна быть только я». «Да ты быстрее привыкла ко мне, когда я был медведем». Ярослав подошел так близко, что чуть не прижал Заряну к закрытой двери. Зарянка вытащила закрепленный на ноге нож. Она так и ходила теперь с ним, после нападения волков. Девушка посмотрела в глаза разгневанному мужчине и медленно прижала холодное лезвие к его. Животу. Ярослав лишь на миг опустил голову, взглянул на него и вернулся к беседе, как ни в чем не бывало. Я пришла, чтобы помириться с тобой. О, это я как раз вижу. Мужчина улыбнулся и вновь посмотрел на нож. Ты сам меня выводишь из себя. И ты не лучше разметался тут ножами. Ты тут, заря на воду не мути. Говори прямо. «Не мил я тебе в человеческом обличии. Я лишь сильно соскучилась по своему другу и тяжело переживаю его утрату». «Так, значит?» Ярослав отошел от нее на пару шагов. «Тогда покажи ему». «Мне покажи». Голос мужчины дрогнул. «Как ты соскучилась!» В следующий миг тело Ярослава начало быстро меняться. Вместо рук появились лапы с когтями, а вместо лица — огромная мохнатая морда зверя. Вся одежда на мужчине с треском разорвалась и клочками упала на пол. Кожа мужчины покрылась густой бурой шерстью. Заряна замерла и прижалась спиной к двери. Нож выскользнул из рук и со звоном упал на пол. И вот перед ней уже стоял огромный бурый медведь, и он явно был в бешенстве. Спина сгорблена, рот приоткрыт в злобном оскале, а взгляд янтарных глаз сердито направлен на девушку, словно медведь решил ей показать самое страшное свое состояние в гневе. р ра Злобно зарычал он на нее и показал большие зубы. Не рычи на меня! Заряна крикнула в ответ, подняла вперед сжатый кулачок с выставленным указательным пальцем. Медведь на мгновение оторопел, уселся на пол, захлопал глазами и не сводил с нее взгляда. Заряна подбежала к нему и кинулась на шею. Девушка крепко обняла его, руками зарылась в густую шерсть и громко заплакала. Бурый! Мой милый Мишка, я так скучала по тебе. <вы> Медведь виновато опустил глаза. Он не понимал, как ему могут говорить такие слова, когда он показал всю свою дикую свирепость. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Рра! Девушка начала целовать нос и теребить щеки и уши зверя. Медведь, видимо, совсем разомлел и от удовольствия прикрыл глаза. Вот видишь, мы с тобой всегда искренне любим и понимаем друг друга. Не то что этот Яра... Ррррр. Рыкнул он на нее и носом ткнулся в живот. Хорошо, хорошо, не серчай. Я понимаю, что ты и он одно лицо, ну, то есть не лицо, а душа. Получается так? Медведь ласкался а руки и бока Заряны. «Прости меня». Медведь отвернулся от Заряны. «Эй, косолапый, ты чего?» Она вновь подошла и обняла его. «Твоя лежанка еще на месте. Ты знал, что сможешь обратиться обратно?» Медведь фыркнул. Заряна подкинула дров в печь, и они с медведем сели на мягкое и теплое место. Девушка положила голову ему на грудь. «А ты же можешь потом обратиться обратно, в человека?» Немного замялась она. В ответ зверь по-хозяйски положил лапу заряне на колени. А она улыбнулась и погладила его нос. Зоря и Ярослав в облике медведя долго общались у огня, ласкались и кушали сладкий ароматный мед». Заряна даже не заметила, как уснула на мягком боку зверя и проспала до самого утра.